Глава вторая И зачем я на это подписалась? Уже жалею, что поехала. Я нервно дёргала ногой, сидя на заднем сиденье в такси. «А ну прекрати!» — скомандовала Дашка. «Ты видела себя в зеркале?» И подруга, не стесняясь водителя, зачитала рэп. «Классные джинсы, волосы как шёлк, короткий топ обнажает живот, босоножки на каблуках, детка, да ты просто ах!» Мы обе засмеялись. «Ты почти год не видела себя в таком образе, верно? Так вот, скрести пальцы и загадай, чтобы Князев пришёл. Уверена, он потеряет до речи, когда увидит тебя». Небольшое кафе в центре города. Мрачноватый и почти безлюдный зал с массивными деревянными столами и стульями. Здесь было довольно прохладно, и я пожалела, что не прихватила с собой джинсовку. В дальнем углу за большим столом сидела большая компания наших одноклассников. Помещение сотрясалось от их смеха, но как только они увидели нас с Дашей, резко замолчали. Я заметила, как с лиц ребят медленно сползали улыбки, и мне сразу стало не по себе. Хотелось развернуться и убежать, но Дашка крепко держала мою руку. «Расслабься, они рады тебе», — шепнула подруга, затем широко улыбнулась и воскликнула. «А что, все притихли? Эй, народ, кто первым обниматься?» Даша раскинула руки в стороны, несколько девчонок и парней вышли из-за стола, начали обнимать нас обеих. Я всё время поправляла волосы, чтобы, не дай бог, никто не увидел моё лицо полностью. Обвела взглядом всех сидящих за столом и не увидела среди них Богдана. «Если честно, даже не знаю, что испытывала в тот момент. Облегчение или огорчение?» Может, и к лучшему, что его не было. Это дома я была уверена в себе и казалась готовой к выходу в люди. Но, ей-богу, под пристальными взглядами одноклассников я чувствовала себя так, словно меня раздели до гола на центральной площади. Хотелось спрятаться под одеяло и не высовываться вовсе. «Девчонки, садитесь!» Коля Полыскин кивнул на два свободных стула. Многие изменились за год. Кто-то перекрасил волосы, кто-то подстригся. Кто-то отрастил бороду. У Коли скоро появится ребёнок. Я поняла, как много не знала о тех, с кем училась, дружила много лет. Как будто я долго спала, а в это время вокруг моей маленькой квартирки бурлила жизнь. Ребята рассказывали о том, кто куда поступил и как прошёл первый учебный год. Я слушала разные истории, ела мороженое, уверяя Дашу, что не голодна а на самом деле пускала слюнки, глядя на различные закуски, которыми был завален стол. С удовольствием съела бы роллов или салатик, но не хотелось, чтобы подруга много платила за меня, поэтому довольствовалась самым недорогим, что было в меню. Часто поглядывала на входную дверь, и всякий раз, когда она открывалась, моё тело напрягалось, ладошки потели, но когда видела незнакомого человека, а не Богдана, возвращалась в нормальное состояние. «Лина, а где ты учишься? Наверное, на бесплатном?» – спросила Маша Сергеева. «Ещё бы! С её мозгами на платном делать нечего!» – подхватила Кудряшова, которая в школе была влюблена в Богдана. На меня уставилось пятнадцать пар глаз. Я немного покраснела от смущения, прокашлялась и ответила очень кратко. «Я не поступала, сейчас для меня важнее работа». «Да ладно!» – вытянуло лицо Кудряшова. «Ты же закончила с отличием, на английском шпарила, как на родном. Да тебя в любой вуз с руками и ногами возьмут!» Кудряшова хитро прищурилась. «Или подожди. Небось, работа такая высокооплачиваемая, что можно и на учёбу забить». Кудряшова вечно сует свой длинный нос в чужую жизнь. «Ей только дай повод задеть меня». «Восемь триста!» Громко ответила я, пристально глядя на неё. Столько получаются нетарки в больнице. Ещё будут вопросы. Кудряшова опустила глаза. За столом повисло неловкое молчание, в котором я была виновата. Может, мои одноклассники утратили дар речи от моего грубого тона? Но что поделать, если любое вмешательство в моё личное пространство теперь вызывало неконтролируемую агрессию? К -к -к -к громко сказала Даша и покосилась на меня думаю никому не нужно объяснять почему лина вынуждена работать а не учиться предлагаю закрыть тему и послушать например даша обвела взглядом народ коль воскликнула она глядя на полыскина кого ждете мальчика или девочку у дашки всегда мастерски получалось сгладить любую обстановку казалось уже через пять минут все благополучно забыли о нашем диалоге с кудряшовой За столом снова звучал смех, весёлые рассказы сыпались из уст каждого. Ребята вспоминали разные случаи из нашей школьной жизни. Практически в каждой истории звучало моё имя, и я погрузилась в прошлое, в котором мне было очень легко и комфортно. Там было всё как раньше. Я весёлая, всегда за любой кипиш, окружённая большой компанией девчонок и парней, общительная и красивая. Потом Коля достал фотоаппарат и начал фоткать всех сидящих за столом. И по парам, и по отдельности. Затем мы встали поближе друг к другу на фоне мигающих огоньков, висящих над барной стойкой. Мы сели обратно за стол. Кто-то из ребят догадался позвонить нашей классной, и мы дружно разговаривали с ней по громкой связи. А потом Дашка неожиданно толкнула меня в плечо и прошептала. «Смотри, кто идёт». Я перевела взгляд на дорожку между столиков и застыла с ложкой мороженого в руке. Подпрыгивающая походка, кепка, отодвинутая на затылок, белая майка с Микки Маусом, показывающим фак, рваные джинсовые шорты, белые кеды Adidas и, как всегда, широченная улыбка на лице. Вот он, Богдан Князев.